Глава двадцать четвертая «Вот так, достаточно!» Ла-Ривьер поднял руку, удерживая небольшую колонну. Было еще темно, и едва различимые силуэты всадников и пехотинцев растянулись сзади, чтобы не налезать друг на друга. Садник, следующий за двумя предводителями, набрав воздуха, громко передал команду. «Колонна, стой!» «Тише ты, болван!» — свирепо прошептал Томас, рывком оборачиваясь в седле. «Виноват, сэр!» — Томас повернул к нему своего коня. «Петер фон Гарштайнер, рослый масластый баварец, сам вызвался в отряд и, судя по всему, Ла-Ривьера просто боготворил, от чего и вызывал невольное сомнение у Томаса, предпочитавшего для подобной работы». более испытанных бойцов. Но «Ла-Ривьер» своих людей уже выбрал и озабоченность представленного к отряду англичанина непринужденно отмел. Томас притерся к баварцу и заговорил с ним дружелюбным голосом. «Послушай, Гарштайнер, османы уже высадили на берег своих лазутчиков. Ты нас что, выдать им хочешь?» «Никак нет, сэр». Размашисто мотнул тот головой. «Это я так, символически, — устало пояснил Томас. — Ты, главное, держись тихо и спокойно. Двигайся не спеша, осмотрительно, без необходимости не разговаривай. Я понимаю, у тебя кровь кипит, но наше дело требует размеренности и постоянной оглядки. Понимаешь? А вот это уже...» «Не символически!» «Итак, ты меня понял?» Среди густого сумрака зубы баварца блеснули в улыбке. «Так точно понял!» «Вот и молочина!» Томас натянул поводья и снова пристроился к ларивьеру. «Неопытен, излишне горяч, но подлежит обучению. Ставьте его туда, где он не может по неопытности «Чего-нибудь напортить!» «Да что вы! Он не доставит нам хлопот!» пренебрежительно откликнулся француз, с прищуром оглядывая окрестность. Колонна продвигалась по узкой дороге между невысокими до пояса каменными стенами, типичная черта здешнего пейзажа. Из земли по обе стороны от стен торчали валуны, скальное обнажение и корявые кусты. Впереди смутно маячило сельское подворье, дом и кое-какие постройки. От одной из них веяло свинарником, особенно несносно на свежем ночном воздухе. Дорога плавно всходила на холмистый гребень, с которого открывался вид на бухты южного побережья. «Мы разместимся по обе стороны дороги», — определился с решением ла «Турки сами зайдут в ловушку, а мы нападем с флангов». «Огонь открывают аркебузиры, за ними в бой вступают конники. Все дело не займет и пяти минут». «Если мы разместимся с обеих сторон, то нет ли риска, что наши люди с боков по ошибке попадут в своих». резонно заметил Томас. «Вы так думаете?» «Я слышал о подобном». М «Да. В таком случае разместимся слева, аркебузиры по центру, конница по бокам. По моему сигналу люди открывают огонь, а мы бросаемся на неприятеля спереди и с тыла». и крушим его, двигаясь встречно наподобие тисков. «Как вам такое?» Томас молча кивнул. Пока аркебузиры переваливали через стену и выбирали позиции, с хорошим прострелом дороги рыцари и оруженосцы, которых было восемь, спешились и свели в укрытие коней. Удовлетворившись размещением своего маленького отряда, своих коней, ла с Томасом передали Ричарду, а сами осторожно двинулись к вершине гребня, что виднелось в полумиле от места засады. Возле полуразрушенного свинарника они миновали кучку наспех сожженных трупов свиней. Согласно указу, ничего не должно доставаться врагу. Едкий смрад от отпаленного мяса заставлял невольно убыстрять шаг. Откуда-то слева нанеслась приглушенная расстоянием тескотня мушкетов и барабанный бой. Маршала де Роблеса и его людей можно было поздравить с первой атакой на сарацин, дерзнувших высадиться в бухте под марса Шлоком. Дремлющие ближние окрестности — Были между тем тихи настолько, что слышалось шуршание собственных шагов по сухой пыльной земле. Приблизившись к гребню, оба рыцаря замедлили ход и свернули с дороги, направляясь к нагромождению валунов в полусотни ярдов. Оттуда сверху можно было незаметно наблюдать за врагом. Когда обогнули самый большой валун, взгляду открылись мелкие бухточки южного побережья. ла глянув вниз, сдавленно чертыхнулся. Рассвет над восточным горизонтом еще даже не затеплился, однако звезды и серебристый серп месяца давали достаточно света для того, чтобы очертить по меньшей мере сотню кораблей, сонно дрейфующих непосредственно внизу в небольшом заливе, Примерно в миле у оконечности берега темными пятнами мутнели домики рыбацкой деревушки. Если напрячь зрение, то сейчас на подступах к ней можно было разглядеть подозрительную возню. — Гляди-ка, — проронил Томас, — они уже начали высадку западнее Марса Шлока. Оба тихо присели, наблюдая за подступом врага к деревне. По мере того, как светлело, все виднее становился истинный масштаб вражеского вторжения на остров. Корабли в заливе теснились так плотно, что, казалось, сливались в сплошную массу. Лес мачт напоминал чащу с облетевшей листвой. От кораблей к берегу и обратно сновали суденышки поменьше, перевозя солдат и их припасы. Несколько галер... самостоятельно прибилась к мелководью и сбросила сходни, по которым сейчас осторожно сходило воинство и вброд выбиралась на берег. Последний раз с мусульманскими воинами Томас сталкивался давно, еще в юности, и теперь их вид невольно пробуждал память о былых сражениях. Вот уже впереди основной силы осторожно выдвинулся заслон из солдат в конических шлемах со острием и круглыми щитами, а за их спинами выстраивались боевым порядком остальные части. Налицо были воины со всех концов таманской империи, всадники в панцирях с кольчужной завесой на шлемах, лучники, умеющие стрелять с седла, но спешанные для этого похода, косматые в звериных шкурах езиды с гор Курдистана. Примечание. Езиды — этноконфессиональная группа, говорящая на курдском диалекте Курманджи и в основном проживавшая на севере Ирака, в частности в провинции Мосул, а также на юго-востоке Турции. Конец примечания. Но внушительнее всех смотрелись те, кто сейчас сгружался с галер. Рослые светлокожие воины. в белых войлочных колпаках, на которых колыхались струусиные перья. При каждом была длинноствольная аркибуза, облюбованная османским войском. Более громоздкая, чем мушкеты армии Европы, она, тем не менее, отличалась точностью боя, а в руках людей, годами практикующихся в стрельбе, становилась поистине смертельным оружием. Помимо огнестрельного, Каждый из воинов имел при себе етаган и щит. И тот, и другой во время похода крепились на заплечной поклаже, а затем незамедлительно переводились в боевое положение. Добравшись до берега, воины быстро занимали места в строю и ждали приказа от своих командиров, четко выделявшихся своими тюрбанами и расшитой одеждой. «Янычары», — произнес Томас. Я уже понял, кивнул Ларивьер. Вам с ними уже доводилось сражаться? Один раз, ответил, припоминая Томас. Лавалет тогда брал приступом османский форпост на Родосе. Мы не знали, что в крепости Янычары, пока не взобрались на воротную башню и не сняли часовых. Лавалет, помнится, бросился атаковать во главе нашего отряда. Тогда-то мы и поняли, кто перед нами Он покачал головой Дрались они, как фурии Хотя никто толком даже не успел надеть доспехи Мы их валили А они вставали вновь и вновь Орудуя кулаками и даже зубами Если теряли оружие Таких фанатиков я прежде не встречал И надеялся, что впредь не встречу никогда Он обернулся к французу «Похоже, расклад не в нашу пользу, только усугубляется». «Ничего», — недобро ослабился Ларевьер. «Я по натуре своей игрок. Играл всегда, держась принципа «чем больше рискуешь, тем крупнее выиграешь в конце». Томас вздохнул. «Сдается мне, удачу вы пытали не за игорными столами». «Я никогда не проигрывал больше, чем мог себе позволить». Расклад может перемениться. Томас возвратился к высадке врага на берег. Передовой отряд Янычар направлялся вперед в сторону дороги, где была устроена засада. Впереди, на расстоянии полумилии, по изломам местности к гребню уже двигались лазутчики османов. «Они наступают!» Тогда, я надеюсь, до Роблесу хватит благоразумия отойти к биргу до того, как его обойдут с фланга. «Он знает, что делает», — успокоил Томас. Француз обернулся после короткой паузы. «Ну да, разумеется. Вы же с ним сражались бок о бок до того, как... До того, как меня обязали покинуть орден». «Да, я его знал. Превосходный солдат». Он не допустит опрометчивого риска. В отличие от вас. Томас резко обернулся. Я чувствую, вы меня не прочь о чем-то расспросить. В таком случае извольте, пока нас не отвлекает неприятель. ла -Ривьер беззлобно хохотнул. А я, оказывается, нашел в ваших доспехах щель, сказал Ла-Ривьер. «Хотя в отношении меня, сэр Томас, вы можете не беспокоиться. Я не такой блюститель святости, как некоторые другие члены ордена. Меня в его ряды привела возможность сражаться. Это мой призыв. Если откровенно, то по моему мнению, единственная ваша оплошность в романе с той итальянкой — это то, что вы не сумели отвертеться». «В самом деле...» Холодно удивился Томас. «А я-то думал, моя оплошность в том, что я не смог удержаться в канонах рыцарской чести». «Да будет вам. Те каноны в последние годы стали куда как гибкими. Жаль, что ваш тогдашний проступок не произошел лет хотя бы через десять. Сомневаюсь, что уже тогда кому-нибудь взвело бы в голову отлучать вас от Ордена». Вы так полагаете? Я это знаю, и вообще в той безрадостной истории кроется больше, чем вам самому известно. Интересно, что француз хотел этим сказать? Причем таким фривольным тоном лучше не попадаться на эту удочку, тем более что враг близится, и пора возвращаться к своим. Идемте, нам пора. Пригнувшись, они отползли от камней, после чего припустили обратно к месту засады. Восточная закраина неба уже нежно светлела. К той поре, как враг поравняется с их позицией, первые лучи солнца начнут слепить глаза, мешая различать в том числе и признаки опасности. Хорошо, что по приближении никто из сидящих в засаде не обнаружил себя ни видом, ни звуком, Лишь в последний момент из-за стены постройки высунулась взъерошенная блондинистая макушка фон Гарштайнера. «Ну что, идут?» — оживленно спросил баварец. «Идут!» — с улыбкой подмигнул ла -Ривьер. «Ох, и работы сейчас будет!» Все это фиглярство слегка коробило Томаса. Был в этом оттенок некоего безрассудства. способного сказаться на успешности дела. Надо не шутки шутить, а готовиться к бою. Задача, которую ставил перед ними Лавалет, основывается на выдержке, скрытности и гибкости, в том числе готовности отступить сразу же, как только стычка начнет склоняться в пользу превосходящих сил неприятеля. К тому же им приказано взять языков, а не самим стать таковыми. Забрав обратно коней, Барет с Ларивьером примкнули к оруженосцам, что располагались слева. Рыцари под командованием Гарштайнера находились на правом фланге, отделенной линией стрелков. Люди стояли на готове, в напряженном ожидании врага. Томас украдкой глянул на Ричарда, который в нескольких ярдах пригнулся за валуном, держа руку на рукояти меча. Ждать пришлось недолго. На вершине гребня появился одинокий силуэт и осторожно тронулся вдоль дороги, попеременно вглядываясь то в одну сторону, то в другую. На голове кругленький шлем со острием, в руке копье. На подходе к подворью Басурман приостановился и в очередной раз внимательно огляделся. Был момент незыблемой уверенности, что турок смотрит прямо на него». Томас застыл, ожидая, что тот сейчас поднимет тревогу, но враг повернулся, вызвав у рыцаря тихий вздох облегчения. Вдали, там, где находился со своим отрядом Де Роблес, крепли звуки боя, что весьма кстати скрадывало случайное ржание лошадей или пристукивание копыта по камню. Османский лазутчик внезапно оставил дорогу, и вошел в брошенный дом. Слышно было, как он там возится, с мебелью, что ли. После чего наружу он вышел с парой табуреток. Отойдя недалеко, сломал одну табуретку о стену жилища и взялся разводить огонь. Между тем край неба уже золотился. Подавшись к французу, Томас прошептал, «Если он останется здесь, то с восходом увидит нас». «Нам надо от него избавиться». «Его можно взять в плен», — предложил шепотом Ричард. «И вернуться в биргу». «Нам нужен офицер», — воспротивился ла -Ривьер. «А врагу нужен жестокий урок. Хотя сначала вы правы, надо заняться им». «Я готов», — тихо произнес Ричард. Томас покачал головой. «Нет». Оставайся здесь. Пойду я. Ларивьер секунду смотрел с каким-то шутливым удивлением, после чего кивком указал в сторону дома. Что ж, мой английский друг, гостям перечить не принято, так что милости прошу. Вынув кинжал, Томас на полусогнутых ногах тронулся вперед, осторожно пробираясь сквозь искривленный кустарник. за которым скрывался левый фланг засады. Впереди лазутчик продолжал возиться с костром, составлял деревяшки грубой пирамидкой, разрывал принесенное из дома тряпье, вставлял его в зазоры. От своего занятия он то и дело отвлекался, цепко поглядывал то в сторону бухты, то в сторону гребня, очевидно, в ожидании товарищей. Томас добрался до какого-то ни то амбара, ни то сарая и, медленно его обойдя, выглянул из-за угла. Как там лазутчик? Когда костерок был разведен, турок выпрямился, расправил плечи, а затем прошел через двор и оперся локтями на невысокую стенку дороги, подставляя таким образом спину. Томас для подстраховки секунду подождал. Лазутчик не двигался. Вместо этого он посмотрел в обе стороны дороги и уставился в сторону Мдины, где на фоне розового рассветного облачка темнел церковный шпиль. Томас перехватил кинжал для удара и стал, крадучись, подбираться к турку, чутко пригнувшись и ногу при каждом шаге ставя постепенно, чтобы под башмаком не хрустнул ни один камешек, трескотня на востоке постепенно шла на спад. Так, отдельные прощальные выстрелы. Видно, Дайроблес со своими, сделав дело, постепенно откатывался к биргу. И тут, когда Томаса от лазутчика отделяло шага три не больше, глаз уловил невнятное шевеление слева. Как оказалось, над гребнем выплывал... чужой стандарт. Но заметил это и Турок, который в полоборота обернулся в ту сторону, а, обернувшись, увидел и Томаса. Глаза Сарацина изумленно округлились.